Глава 4. Эрик привык жить в одиночестве. Он начал вести самостоятельную жизнь в 22 года, когда его отец, Свен Норт Дорн Аргараторн, младший брат императора, отправился послом к драконам. Мать, Линда Норт Дорн Арганраторн, поехала вместе с ним. На Эрика оставили дворец в столице, две усадьбы в пригороде и довольно обширное хозяйство в провинции, приносившее основной доход. Этого дохода хватало на всё, на жизнь в столице самого Эрика, на жизнь у драконов его родителей, на обучение в пансионате его младших братьев и сестер. Привыкший с отрочества вместе с отцом разбираться во всем, что касалось хозяйства и денег, Эрик твердой рукой вел все дома и усадьбы вот уже 20 лет. 42 года для оборотня – самая молодость. Эрик намеревался в скором времени переоформить наследство будущей супруги на свое имя. Так оно лучше будет. Он однозначно умнее ее и сможет приумножить все, что ему достанется. Утром Эрик вдоволь понежился в постели, пожалев, что не может позвать для игр служанку. Затем сам тщательно вымылся и приказал подать ему завтрак. Сначала еда, потом час на разбор корреспонденции. А после можно будет и отправляться к невесте. Слуги как раз соберут вещи Эрика. Портал, самое быстрое средство перемещения в пространстве, был доступен немногим. Только самые богатые и родовитые жители этого мира пользовались порталами. Эрик был в их числе. Несколько секунд, и он окажется в нужном ему месте. С собственными глазами сможет увидеть тот самый волшебный сад, о котором столько слышал. По завтракам жареным мясом и тушеными овощами, Эрик выпил морс и вызвал личного слугу. Пора было одеваться. Темно-синий камзол сидел на реке идеально. Сшитый на заказ специально для знакомства с невестой, он демонстрировал богатство и социальное положение жениха. О том же говорили позолоченные запонки на рукавах белоснежной рубашке Черные штаны и сапоги на невысоком каблуке завершали образ. По идее, надо было надеть перчатки, так того требовал этикет, но вряд ли невеста знала это слово. По доносившимся до Эрика слухам, она была девушкой невежественной. А потому Эрик пренебрег этикетом, удостоверился, что три его чемодана собраны, и открыл портал прямо из своей комнаты. Личный слуга быстро перенес вещи своего господина, и Эрик остался один на площадке перед пришедшим в упадок замком обитая железом дверь отворилась на пороге появился дворецкий тролль. «Прошу, рис, герцог», — склонился он в поклоне, — «госпожа ждет вас». «Его ждут? Отлично. Нужно поскорее покончить с формальностями и приступить к очарованию уродливой невесты». С этими мыслями Эрик решительно переступил порог замка, тролль, подхватив чемоданы, зашел следом. Входная дверь закрылась, будто отрезая Эрика от его прежней жизни. Рисой Альгерой оказалась та самая незнакомка с круглым, как блин, лицом. Она сидела за столом рядом с тем мужчиной, которого Нина видела, когда очнулась. Оба были одеты довольно скромно, можно сказать, даже бедно. У женщины платье того же фасона, что и у Нины, довольно часто стиранное, а потому выцветшее. У мужчины потертый на локтях камзол с облупившейся краской на пуговицах. Штаны и рубашка, видимо, тоже были не новыми. В общем, здравствуй, нищета. «Милая», — обратилась к Нине Ольгера, едва слуги положили в тарелке кашу-размазню странного синего цвета и удалились к стене. «Веди себя достойно завтра, пожалуйста». «Завтра?» — уточнила Нина, не решаясь попробовать непонятную кашу. «А что будет завтра?» «Твой жених приедет, Нейна». Мрачно сообщил мужчина, о чьего имени Нина не знала. «Вы же говорили, что он появится через два дня». «Он племянник императора, у него могут поменяться планы». «Ага, то есть у жениха планы поменяться могут, ведь он целый племянник императора, а у нее невесты планов нет и быть не должно, она ведь женщина бедная. Но вообще, конечно, интересно, что нужно этому самому племяннику в таком месте, само место или то, что в нем находится. Нина глубоко сомневалась, что жениху нужна она, невеста, а раз так, то никто не мешал Нине послать жениха как можно дальше». «Нейна, не молчи!» — позвала Ольгера. «Я не знаю, каких слов вы от меня ждете». Пожалуй, плечами нина размышляя при этом, где бы найти хоть какие-нибудь документы, которые способны были пролить свет на местные тайны. На земле Нина получила два образования. Первое – юридическое, второе – экономическое. Со вторым помог отец, заплатил за все годы обучения. Он же оставил Нине квартиру в старом спальном районе города. На этом его участие в жизни дочери ограничилось. Но в данную минуту Нина была рада и тому, что имела. Обещание поморщившись, заявил безымянный мужчина. «Пообещай, что встретишься с Эриком Норд-Дорн-Арганраторном, и вы пообщаетесь, нормально пообщайтесь без криков и скандалов с твоей стороны!» Тренированное ухо Нины выловило нужную информацию. С ее стороны, значит. Хорошо, с ее и не будет. А вот его она постарается вывести на крик. Может, даже и на скандал. Тут же отец, настоящий, оставшийся на земле, всегда заявлял, что общаться с дочерью невозможно. Слишком она упертая, как баран. «Обещаю», — кивнула Нина. «Я точно кричать и скандалить не буду». Живот не вовремя заурчал, и Нина уточнила. «Теперь все? Можно есть?» Да, пришлось есть ту бурду, что была наложена на тарелке. Нина успокаивала мысль, что бурда лежала не у нее одной, а значит, конкретно Нину травить никто и не собирался. Чуть сладковатая каша, два куска несвежего хлеба, компот, не густо. Так себе трапеза, особенно для Нины, собиравшейся как минимум полночи заниматься поиском документов.